Аудиокниги клуб представляет. Тэд Чан. Правда фактов, правда ощущений. Когда моя дочь Николь была маленькой, я прочитал эссе с основной мыслью: необходимость учить детей читать и писать скоро отпадёт. Программы распознавания и синтеза нашей речи сделают эти способности излишними. Мы с женой ужаснулись этой идее и решили, что какими бы совершенными ни стали технологии, мы будем придерживаться традиционного воспитания для нашей дочери. Оказалось, что и мы, и авторы эссе были наполовину правы. Сейчас дочь повзрослела и читает не хуже меня. Но в каком-то смысле она потеряла способность писать. Вопреки тому, что предсказывал тогда эссеист, она не диктует свои сообщения и не просит виртуального секретаря перечитать ей сказанное. Николь произносит то, что хочет записать вслух, а проектор на сетчатке отображает их. И Николь редактирует текст, используя комбинацию жестов и движений глаз. Конечно, для всех практических нужд она умеет писать. Но уберите вспомогательные программы и дайте ей клавиатуру, верность которой сохраняю я, и Николь будет сложно написать по буквам многие слова из этого предложения. В таких обстоятельствах английский становится для неё как будто вторым языком, на котором она бегло разговаривает, но почти не может писать. Может показаться, что я разочарован в интеллектуальных способностях Николь, но это не так. Она умна и увлечена своей работой в музее искусств, когда могла бы зарабатывать больше в другом месте. И я всегда гордился ее успехами. Но существует я из прошлого, который был бы потрясен тем, что его дочь утратила способность писать. Я не могу отрицать свою связь с ним. Прошло больше двадцати лет с тех пор, как я прочитал Т.С.С. Из-за этого время в нашей жизни подверглись множество перемен, которых я не мог предугадать. Самое драматическое для нашей семьи произошло, когда мама Николь Анжела заявила, что заслуживает более интересной жизни, чем та, которую мы можем ей предложить. Она провела следующие 10 лет, мотаясь туда-сюда по земному шару. Но изменения, которые привели к теперешней грамотности Николь, были более заурядными и постепенными. Это успех программы техники, который не просто обещал, но действительно принёс пользу и удобство. И во время их появления я не возражал. Не в моем обычье было жаловаться на судьбу, когда появляется что-то новое. Я, как и все остальные, приветствовал новые технологии. Но когда Уэдстоун выпустила свою новую поисковую систему Ремиум, она заинтересовала меня больше любого из ее предшественников. Миллионы людей, некоторые моего возраста, но в основном моложе, годами снимали жизне видео, Жи Ви. нацепив на себя персональные камеры, которые непрерывно документировали их жизнь. Люди обсуждали свои записи по множеству причин: от проживания заново любимых моментов до выяснения причины аллергической реакции, но только периодически. Никто не хотел проводить всё своё время, формулируя запросы и отсеивая результаты. Записи можно назвать усовершенствованием фотоальбома, но как и большинство фотоальбомов, Они лежат без дела, кроме особых случаев. Теперь у Edستون собрались изменить всё. Они заявили, что алгоритмы Remem могут обыскать целый сток сена быстрее, чем в скажите иголка. Remem отслеживает ваше общение, ищет по ключевым словам прошлое событие и показывает видео этого события в нижнем левом углу вашего поля зрения. Когда вы скажете Помнишь, как мы танцевали конго на той свадьбе? Ремем покажет вам видео. Когда человек, с которым вы говорите, произнесет последний раз, когда мы были на пляже, Ремем покажет вам видео. И это предназначено не только для общения с кем-то. Ремем также следит за вашими словами и даже, когда мы их проговариваем про себя, не слышно для других. Если вы прочитаете Первый сычуаньский ресторан, который вы посетили, то ваши голосовые связки будут двигаться, как будто вы произнесли это вслух, и Ремэм покажет подходящее видео. Никто не спорит о пользе программы, которая действительно сможет ответить на вопрос, где я дел мои ключи. Но Edstor он позиционирует Ремэм как нечто большее, чем удобный виртуальный помощник. Они хотят заменить им вашу естественную память. Джиджинге исполнилось 13. Было лето, когда европейец приехал жить в село. Пыльный ветер только начал дуть с севера из Сахары, когда Сейп, старейшина, которого все здесьные семьи считали главным, сделал объявление. Вначале, конечно, все встревожились. Что мы сделали не так? спросил Усейба, отец Джиджинге. Европейцы впервые пришли в землю Тивов много лет назад. И хотя некоторые старейшины говорили, что однажды белые люди уйдут и жизнь возвратится в привычное русло, до того дня те вам нужно было ладить с ними. Это означало много перемен для жителей деревни. Но это совсем не то, что европейцы жили среди них. Обычно европейцы просто приезжали в село для того, чтобы собрать налоги за дороги, которые они построили. Некоторые кланы белые люди посещали чаще, потому что те отказывались платить. Но такого ни разу не случалось с кланом Шанге. Цей и другие старейшины клана согласились, что платить налоги будет лучшей стратегией. Цей сказал не волноваться. Этот европеец-миссионер. Это значит, он только и делает, что молится. У него нет права наказывать нас. Но наше гостеприимство порадует людей из администрации. Он распорядился построить две хижины для миссионера. одну для сна, вторую для встреч. В следующие несколько дней каждый тратил какое-то время не на сбор урожая сорго, а на кладку кирпичей, вбивание в землю свай, покрытие крыши соломой. Миссионер появился во время последнего этапа, когда уже трамбовали пол. Вначале появились его носильщики. Ящики, которые они несли, были видны издалека, потому что люди прокладывали путь через поля маниоки. Сам миссионер появился последним, несомненно уставший, хотя сам ничего не нос. Его звали Мозби, и он поблагодарил всех тех, кто работал над хижа нами. Мозби попытался помочь, но вскоре стало ясно, что он ничего не умеет делать. Поэтому в конце концов он просто сел в тени робини и вытер лоб куском ткани. Джиджинги с любопытством рассматривал миссионера. Тот открыл один из своих ящиков и вынул то, что сначала показалось деревянным блоком, но потом мужчина расщепил его на части, и Джедзинги понял, что это туго перевязанная пачка бумаги. Джедзинги видел бумагу и раньше, когда европейцы собирали налоги, то выдавали её как доказательство того, что деревня уже заплатила. Но бумага, в которую смотрел миссионер, явно была другого вида и предназначалась, наверное, для чего-то другого. Мужчина заметил, что Джиджинги смотрит и подозвал его. "Меня зовут Мосби", сказал он. "А тебя? Я Джинги, а мой отец Орга из клана Шанги". Мосби открыл пачку бумаги и указал на неё. "Ты слышал историю о Адаме?", спросил он. "Адам был первым человеком. Мы все дети Адама. Мы тут все потомки Шанги", сказал Джиджинги. "А каждый в земле Тивов потом Актива. Да, но твой предок Тив был потом Камадама, так же как и мои предки. Мы все братья, понимаешь? Миссионер говорил так, словно его язык был слишком большим для рта, но Джидзинги мог повторить то, что он сказал. Да, я понимаю. Мосби улыбнулся и указал на бумагу. Эта бумага рассказывает историю Адама. Как бумага может рассказывать? Это искусство, которым владеют европейцы. Когда человек говорит, мы делаем пометки на бумаге. Когда позже другой человек смотрит на бумагу, он видит знаки и знает, какие звуки издавал первый человек. Таким же способом второй человек может услышать, что говорил первый. Джиджингив вспомнил, как отец рассказывал о старом гбегбе, который лучше всех знал жизнь в кустарнике. Когда ты или я не видим ничего, кроме качающейся травы, он видит, что там леопард убил камышовых хамекаюта, шёл его, говорил отец. Гбег бы мог посмотреть на землю и узнать, что произошло, хотя его там даже не было. Это искусство европейцев должно быть похожим. Тот, кто научился понимать знаки, может услышать историю, хотя он не был там, когда её рассказывали. Расскажи мне историю, которая рассказывает бумага, сказал он. Мозби прочитал ему о том, как змий обманул Адама и его жену. Потом спросил он Джиджинге: "Как тебе? Ты плохой рассказчик, но история довольно интересна". Мозби рассмеялся. "Ты прав, я плохо знаю языков. Но история хорошая. Это самая старая история, которую мы знаем". Впервые её рассказали задолго до того, как родился твой предок Тив. Чингис Джи сомневался. Эта бумага не может быть настолько старой. Нет, эта бумага не может. Но знаки на ней были перенесены с более старой бумаги, а те с ещё более старой и так далее, много раз. Если это правда, то она впечатляет. Чингис Джи любил истории, а старые истории часто были лучшими. Как много истории у тебя есть. Очень много. Мосби пролистал пачку бумаги и Джиджинги увидел, что каждый лист был заполнен знаками от края до края. Там, наверное, очень-очень много историй. Искусство, о котором ты говоришь, понимание знаков на бумаге, оно только для европейцев. Нет, я могу научить тебя. Хочешь? Джиджинги осторожно кивнул. Как журналист я долго ценил пользу живи для получения фактов. Едва ли есть криминальная или гражданская законная практика, которая не использует что-то видео. Когда дело касается общественных интересов, важно точное определение того, что произошло. Правосудие фундамент социального контракта, а вы не можете вершить правосудие, не зная истины. Однако я куда более скептично отношусь к видеозаписям в чисто личных вопросах. Когда Живи впервые стало популярным, некоторые супружеские пары думали, что смогут использовать его в доказательство права ты в споре. Кто что в действительности сказал. Но поиск нужного клипа или видео часто был настолько сложен, что большинство бросало эту затею. Неудобство было препятствием, ограничивая поиск по Живи только теми случаями, в которых усилия гарантированно вознаграждались, а именно когда правосудие было мотивирующим фактором. Но теперь, когда появилась Рэмэм, найти искумый момент стало просто. И живи, которые до этого лежали забытыми, стали изучать так пристально, как место преступления, и часто делали уликами в семейных дрязгах. Обычно я пишу в разделе новостей, но иногда занимался и документальными очерками. Поэтому, когда я Предложил статью о возможных недостатках Ремем своему редактору, тот дал мне зелёный свет. Первое интервью было с супругами, которых я назову Джойлом и Дейдрой, соответственно, архитектором и художником. Было несложно разговорить их о Ремем. Джойл всегда говорит, что всё знает, сказала Дейдра, даже когда это не так. Это меня бесило, ведь я не могла заставить его признаться, что он верил во что-то другое. А теперь я могу. Например, недавно мы разговаривали о похищении Маккитриджа. Она прислала мне видео одного из своих споров с Джойлом. Мой щеточный проектор показал мне запись вечеринки с коктейлями. Съёмка с точки зрения Дейдры, и Джойл заявляет многим людям: "Было вполне очевидно с самого дня ареста, что он виновен". Голос Дэйдри. Ты не всегда так думал. Ты месяцами утверждал, что он ни при чём. Джоэл качает головой. Нет, ты всё путаешь. Я говорил, что даже очевидно виновные заслуживают непредвзятого суда. Это ты сейчас так говоришь, а тогда утверждал, что на него давили. Ты думаешь о ком-то другом. Я не мог такого сказать. Нет, это был ты. Смотри. Открылось ещё одно окно, отрывок её живи, который она нашла и транслировала всем, с кем они общались. В этом вложенном видео Джоэл и Дэддра сидят в кафе, и Джоэл говорит: Его сделали козлом отпущения. Полиции нужно убедить общественность. Вот она и арестовала подходящего подозреваемого. Теперь ему конец. Дэддра спрашивает: Не думаешь, что его могут оправдать? И Джоэл отвечает: Нет, если только он не сможет себе позволить команду энергичных адвокатов, а готов поспорить, что он не сможет. Люди на его месте никогда не получают справедливого суда. Я закрыл оба окна, а Дейдра произнесла: "Без ремем я никогда бы не убедила его, что он передумал. Теперь у меня есть доказательство". "Хорошо, тогда ты была права", сказал Джоэл. Но тебе не следовало делать этого перед нашими друзьями. Ты всё время исправляешь меня перед нашими друзьями, и теперь говоришь, что мне так поступать нельзя? Есть ситуации, в которые гнаться за истиной уже не здраво. Когда все участники спора родственники, часто важнее иные приоритеты, а судебная гонка за истиной становится болезненной. Неужели действительно так важно, кому пришла идея отпуска, который так плачевно закончился? Нужно ли вам знать, кто из партнеров был более забывчивым, выполняя просьбы другого? Я не эксперт в семейных делах, но консультанты по брачным и семейным отношениям утверждают, точное определение момента, когда кто-то привинился, это не ответ. Вместо того, супруги должны понимать чувства друг друга и решать проблемы как команда. Потом я пообщался с представителем Ведстоун Эрикой Мейерс. Сначала она недолго мучила меня корпоративными байками о преимуществах храмем. Более доступная информация это огромная выгода, сказала она. Видеосъёмка сделала революцию в обеспечении правопорядка. Бизнес становится эффективнее, когда вы ведёте правильный видеоучёт. И с каждым из нас происходит то же самое, когда память становится чётче. Мы чувствуем себя лучше не только на работе, но и в личной жизни. Когда я спросил её о таких парах, как Джол и Дейдра, она ответила: "Если ваш брак прочен, ремем не повредит ему. Но если вы из тех людей, кто постоянно хотят доказать свою правоту и неправоту своей второй половины, это плохие новости для вашей семьи, используете вы ремем или нет". Я признал, что она может быть права в этом отдельном случае, но я спросил: "Думает ли она, что ремем увеличивает шансы на появление таких аргументов в споре даже в крепких семьях, ведь людям теперь проще вести учёт. Не чуть, сказала она. Ремэм не создаёт им характер счетоводов, они сами взрастили его в себе. А другим парам ремэм помогает осознать, что они оба бывают забывчивыми и снисходительней относиться к ошибкам друг друга. Я предвижу, что в целом последний сценарий будет более распространённым среди наших клиентов. Хотелось бы мне разделять оптимизм Эрике Мейер, но я знал, что новые технологии не всегда приносят добро людям. Кому не захочется доказать, что его версия событий самая правильная? Могу легко представить себя на месте Дейдры и совсем не уверен, что поступая так, как она, сделаю правильно. Каждый, кто часами блуждал по интернету, знает: технологии поощряют дурные привычки. Мозби читал проповедь каждые 7 дней, в день, посвящённый отдыху, варке и питью пива. Он, кажется, не одобрял питьё пива, но не хотел читать в один из рабочих дней, поэтому пивной день оставался единственным свободным. Он говорил о европейском боге и сказал, что тот, кто будет следовать его правилам, улучшит свою жизнь, но объяснения, как это получится, не были особенно убедительными. Однако у Мозби были некоторые навыки в приготовлении лекарств, и он проявлял рвение учиться работе в поле, поэтому постепенно люди стали более благосклонными, и отец иногда позволял Джаджинге приходить к Мозби, чтобы учиться искусству письма. Мозби также предлагал учить других детей. Равесники Джаджинге иногда наведывались, но больше для того, чтобы показать друг другу, что они не боятся быть рядом с европейцами. Остальные дети вскоре начали скучать и ушли, но Джиджинги сохранял интерес к письму. Отец считал, что это порадует европейца, поэтому в итоге разрешил сыну ходить на занятия каждый день. Мосби объяснил Джиджинги, как каждый звук, сказанный человеком, может быть обозначен знаком на бумаге. Знаки собирались в ряды, как растения в поле. Ты смотрел на знаки, как будто гуляя по ряду. Каждый знак превращался в звук. И оказывалось, Ты говоришь то, что когда-то сказал другой человек. Мозбе показал, как создавать каждый из разных знаков на листе бумаги с помощью палочки с сердцевиной из сажи. На обычном уроке Мозбе произносил фразу, а потом записывал сказанное. Когда наступает ночь, я иду спать. Тумба а илье ме яв. Там два человека. Йорув мбан мба ухар. Джиджин я аккуратно переписывал это на свой лист бумаги, а после Мосби проверял. Очень хорошо, но ты должен оставлять пропуски, когда пишешь. Я так и делаю. Джиджинги указал на интервалы между рядами. Я не то имею в виду. Видишь, пропуски между каждой линией. Он указал на свою бумагу. Джиджинги понял. Твои знаки собраны в куче, а мои расставлены равномерно. Это не просто кучки знаков, это, не знаю, как вы их называете. Он достал из стола тонкую пачку бумаги и пролистал её. Здесь не вижу. Там, откуда я пришёл, мы называем их словами. Когда мы пишем, то оставляем пустое место между словами. Но что такое слова? Как бы тебе объяснить? Он задумался. Если ты говоришь медленно, то делаешь паузу после каждого слова. Поэтому мы и оставляем там пустое место, когда пишем, например, сколько тебе лет? Он одновременно говорил и писал на бумаге, оставляя место каждый раз, когда делал паузу. Н Й О М А О У К У Т А А М. Но ты говоришь медленно, потому что ты чужеземец. Я из Тивов, поэтому я не делаю пауз, когда говорю. Тогда мое письмо тоже должно быть без пропусков. Неважно, как быстро ты говоришь. Слова остаются теми же, говоришь ли ты быстро или медленно. Тогда зачем ты сказал, что делаешь паузу после каждого слова? Это самый простой способ выделить слово. Попробуй сказать очень медленно. Он указал на только что написанное. Джиджинги произнёс очень медленно, как мужчина, который старается не показать, что пьян. Почему нет пустого места между н и ём? Ньём это одно слово. Ты не делаешь паузу посередине его. Но я не делаю паузу и после Ньём. Мозги вздохну. Я ещё подумаю, как тебе объяснить. Пока что просто оставляю пустые места там, где это делаю я. Какое странное искусство письмо. Когда засеваешь поле, лучше всего равномерно распределять ямс. Отец побил бы Джиджинги, если бы тот собирал ямс в куче, как поступал Мозби со знаками на бумаге. Но Джиджинги решил овладеть этим искусством как можно лучше, и если это означает сбор знаков в куче, он будет так делать. Только много уроков спустя Джиджинги наконец осознал, где нужно оставлять пробелы, и что Мозби обозначает как слово. Ты не можешь на слух определить, где слова начинаются и заканчиваются. Звуки, которые человек издаёт, когда говорит, были плавными и неразрывными, как кожа на ноге козла, но слова были как кости под шкурой, а пробелы между ними, как суставы, по которым ты можешь разделить их на части, оставляя пустые места в том, что мозг бы говорил, он делал кости видимыми. Джиджинги понял, что если постарается, сможет различить слова в обычной речи людей. Произносимые звуки не изменились, но он воспринимал их раздельно. Он узнал о частях, из которых состоит целое. Он сам всё время говорил словами, просто раньше он этого не понимал. Простота поиска с помощью REMEM действительно впечатляет, но это только верхушка айсберга потенциала программы. Когда Дейдра искала в записи предыдущие заявления своего мужа, она сформулировала явный программный запрос Но у Эдстоун ожидают, что когда люди привыкнут к Ремем, запросы займут место такого обыденного действия, как воспоминание, и Ремем будет интегрировано в мыслительные процессы. Когда это произойдет, мы станем когнитивными киборгами, абсолютно неспособными что-либо забыть. Цифровое видео, хранящееся на безупречном Кремневом носителе, возьмет на себя роль однажды занятую нашими ненадежными височными долами мозга. На что может быть похоже иметь абсолютную память? Возможно, человеком с лучшей когда-либо задокументированной памятью был Саламон Шеришевский, живший в России в первой половине XX века. Исследовав его в психологии обнаружили, что он мог однажды услышать серию слов или чисел и помнить их месяцами или даже годами. Совершенно не владеет итальянским Шерешевский мог цитировать строки Божественной комедии, услышанные 15 годами ранее. Но идеальная память это не благословение, как может показаться. Отрывок текста, который читал Шерешевский, вызывал так много образов в его памяти, что он не мог сфокусироваться на том, о чём собственно идёт речь, а его знание бесчисленных специфических примеров осложняло понимание абстрактных концепций. Временами он умышленно пытался забывать. Он выписывал числа, которые больше не хотел помнить, на клочки бумаги и затем сжигал их. Такая себе тактика выжженной земли для освобождения памяти. Но отчётна. Когда я спросила о возможности того, что идеальная память станет увечьем, у представителя Uetston Eric Emers был готовый ответ. Это не отличается от беспокойства о людях, которые используют щеточные проекторы, сказала она. Были опасения, что постоянное появление уведомлений будет отвлекать или подавлять нас, но мы все адаптировались к ним. Я не упомянул, что не все считают это положительным эффектом. Ире мем, полностью настраиваемая под заказчика, продолжила она Если в какой-то момент вам кажется, что она делает слишком много поисков, вы можете уменьшить уровень восприимчивости, хотя согласно нашим анализам, клиенты этого не делают. Когда они осваиваются, то обнаруживают, чем чувствительнее ремем, тем больше от неё пользы. Но даже если ремем не загромождает ваше поле зрения нежелательными видениями прошлого, интересно нет ли проблем от самой идеальности образов в памяти? Есть фраза простить и забыть. И для нас, таких идеальных и великодушных, это работает. Но для настоящих нас связь между этими двумя действиями не такая прямая. В большинстве случаев мы должны немного забыть, прежде чем сможем простить. Когда мы больше не ощущаем боль как свежую, обиду легче простить, что приводит к тому, что она становится менее запоминающейся и так далее. Психологический контур обратной связи делает оскорбление простительным с высоты взгляда в прошлое, хотя изначально оно приводило в ярость. Я боялся, что Ремем сделает невозможным работу этого контура обратной связи. Зафиксировав все подробности оскорбления на нестираемом видео, она предотвратит смягчение, необходимое для начала прощения. Я снова задумался над словами Эрики Мейерс о том, что Ремем не повредит крепкому браку. А есличей-то союз был основан, как бы смешно это ни звучало, на краеугольном камне забывчивости, какое право имеет ОЭСР, он разрушать его? Проблема не ограничивается супругами. Отношения всех видов зиждутся на прощении и забывании. Моя дочка Николь всегда была упрямой, вначале непослушным ребёнком, потом откровенно дерзкой девушкой. Мы с ней часто и ни с того, и с сего ссорились, когда она была подростком. Ну эти споры в основном оставили в прошлом. И сейчас у нас хорошие отношения. Если бы у нас был ремем, разговаривали бы мы ещё друг с другом. Не хочу сказать, что забывание единственный способ исправить отношения. Я не вспомню большинство наших с Николей ссор, и слава богу. Но одну ссору помню ясно, и она побуждает меня становиться лучше как отец. Николе было 16. И она училась в старших классах. Прошло два года с тех пор, как ее мама Анжела ушла, вероятно, два самых тяжелых года для нас обоих. Не помню, с чего все началось, наверняка что-то банальное, но конфликт обострился, и вскоре Николь выплеснула на меня всю злость и на мать. Она ушла из-за тебя, ты выгнал ее. Можешь что же уходить, мне пофиг, без тебя мне будет лучше. И в доказательство. Она вылетела из дома. Знаю, это не было заранее обдуманным злым умыслом с её стороны. Не думаю, что она хоть когда-то думала заранее в тот период своей жизни. Но она не могла придумать более болезненного обвинения даже если бы захотела. Когда Анжела ушла, я был опустошён и постоянно думал, что я мог сделать по-другому, чтобы удержать её. Николь не вернулась до следующего дня. И всю ночь я копался в себе. Раньше я не верил, что был виноват в уходе её матери, но обвинение не коль послужило сигналом тревоги. До того я не отдавал себе отчёта, но теперь осознал, что считал себя главной жертвой ухода Анжелы. Барахтаясь в жалости к себе, как бы глупо это ни было. Завести детей даже не было моей идеей. Анжела захотела стать родителем, а сейчас оставила меня расхлёбывать кашу. Как можно было взвалить на меня всю ответственность за воспитание молодой девушки? Как настолько тяжёлую работу могли поручить кому-то настолько неопытному? Обвинение Николь заставило меня понять, что её положение было хуже моего. Я хотя бы добровольно записался в ряды отцов, хотя давным-давно и без полного понимания, во что ввязываюсь. Николь же призвали исполнять роль, не спрашивая её мнения. И если у кого-то было право жаловаться, то только у нее. Я думал, что хорошо справляюсь с обязанностями родителя, но стало понятно, что должен быть лучше. Я резко изменился. Наше отношение не улучшилось на кануне вечером, но за годы я смог вернуть расположение Николь. Помню, как она обнимала меня на вручении диплома в колледже, и я понял, что годы усилий были вознаграждены. Были бы эти годы возможными с Ремем. Даже если бы каждый из нас смог воздержаться от демонстрации другому его плохого поведения, возможность лично пересмотреть видеозапись ссоры кажется фатальной. Живое напоминание того, как мы в прошлом орали друг на друга, освежало бы гнев и мешало бы нам восстановить отношения. Джеджинги хотел записать некоторую историю о том, откуда пришли тивы, но рассказчики говорили бегло, И он не мог писать так быстро, чтобы поспевать за ними. Мозби сказал, что с практикой дело пойдёт лучше, но Джиджинги уже не верил, что хоть когда-то станет достаточно быстрым в письме. Потом однажды летом европейская женщина по имени Рейс пришла проведать деревню. Мозби сказал, что она человек, который узнаёт других людей, но не смог объяснить, что это значит, а только что она хочет узнать о земле Тивов. Она задавала вопросы всем, не только старейшинам, но и молодым, даже женщинам и детям, и записывала всё, что ей говорили. Она не старалась, чтобы кто-то принял европейские обычаи. Когда Мозбин настаивал, что нет такой вещи, как проклятие, и на всё воля божья, Рейс спросила, как проклятия работают, и внимательно слушала объяснение того, как твоя родня по линии отца может проклинать тебя. Пока родня по материнской линии защищает от проклятий. Одним вечером Коква, лучший рассказчик в деревне, поведал историю о том, как люди Тива разделились на разные кланы. И Рейс записала всё в точности, как он сказал. Позже она переписала историю с помощью машины, в которую она громко тыкала пальцами и получала чистый и легко читаемый текст. Когда Джиджинги попросил её сделать ещё одну копию для него, она согласилась. Чем очень его порадовало. Бумажная версия истории, как ни странно, разочаровала. Джиджинги помнил, что впервые услышал о письме и представлял, что оно позволит ему видеть рассказчика как живого. Но письмо этого не сделало. Когда говорил Коква, он не пользовался только словами. Он пользовался звуками голоса, движениями рук, светом в своих глазах. Он рассказывал историю всем своим телом. И вы так её и понимали. Ничего из этого не было на бумаге. Можно записать только голые слова, а чтение одних слов давало только намёк на впечатления от рассказа Коквы, как будто облизываешь котелок, в котором приготовили окру, вместо поедания самой окры. Джиджинги был всё ещё рад бумажной версии и время от времени перечитывал её. История была хорошей и заслуживающей записи на бумаге. Не всё, записанное на бумаге, настолько заслуживало этого. Во время проповеди Мозби читал вслух истории из своей книги, часто хорошие, но в том числе он читал и слова, дописанные им за несколько дней до проповеди, которые были вообще не историями, а заявлениями о том, как европейский Бог улучшит жизнь людей типа. Однажды, когда Мозби был красноречив, Джиджинди выразил своё восхищение им. Знаю, Ты высоко во мне обо всех своих проповедях, но сегодняшняя была особенно хороша. Спасибо, улыбаясь, ответил Мозби, а потом спросил: "Почему ты сказал, что я высоко во мне обо всех моих проповедях? Потому что надеешься, что люди захотят прочитать их через много лет?" "Я не надеюсь. С чего ты это взял? Ты записал их до того, как принёс Прежде чем кто-то услышал проповедь, ты записал её для следующих поколений, Мозби рассмеялся. Нет, я не поэтому записываю их. Тогда почему? Он знал, что это не для людей где-то далеко, потому что иногда посыльные приходили в деревню, чтобы принести бумагу Мозби, но они никогда не забирали у него листы с проповедями. Я записываю слова, чтобы не забыть, что хочу сказать во время проповеди. Как ты можешь забыть то, что хочешь сказать? Мы с тобой разговариваем сейчас, и никому для этого бумаги не нужна. Проповедь отличается от общения, мог бы задумался. Я хочу быть уверен, что читаю проповеди как можно лучше. Я не забуду, что хочу сказать, но могу забыть лучший способ. Если я не запишу, мне надо будет беспокоиться. Но запись слов не только помогает мне помнить, она помогает мне думать. Как она помогает тебе думать? Хороший вопрос, заметил он. Странно, не так ли? Не знаю, как объяснить, но записывание помогает мне решить, что я хочу сказать. Там, откуда я родом, есть старая пословица: "Verba volant, scripta manent". Выйти вы сказали бы, произнесённые слова улетают, написанные слова остаются. Понимаешь? Да. ответил Джиджинге из вежливости. Было совсем непонятно. Миссионер ещё не был стариком, но у него, наверное, ужасная память. Просто он не хочет признаваться. Джиджинге рассказал своим ровесникам, и те несколько дней шутили по этому поводу. Когда они болтали, то добавляли: "Ты запомнишь, это поможет", и изображали, как мозги пишет за столом. Однажды вечером следующего года Коква объявил, что расскажет историю о том, как тивы распались на разные кланы. Джиджинги взял с собой бумажную версию, поэтому мог читать историю одновременно с повествованием Коквы. Иногда Джиджинги следовал за рассказом, но часто сбивался, потому что слова Коквы не совпадали с написанным на бумаге. Когда Коква закончил, Джиджинги сказал ему: "Ты не рассказал историю точно так же, как в прошлом году". "Глупости", ответил Коква. Когда я рассказываю историю, она не меняется, и неважно, как много времени прошло. Попроси меня рассказать её через 20 лет, и я расскажу точно так же. Джиджинъ указал в бумагу, которую держал. Эта бумага история, которую ты рассказал в прошлом году, и есть много отличий. Он выбрал запомнившуюся. В прошлый раз ты сказал: "У Енге захватили женщин и детей и увезли их в рабство". В этот раз Они забрали в рабство женщин, но на этом не остановились. Они взяли даже детей. Это то же самое. Это та же история, но ты рассказал её по-другому. Нет, ответил Коква. Я рассказал так же, как и раньше. Джиджинге не хотел пытаться объяснять, что такое слова. Он заметил: "Если бы ты рассказывал как раньше, ты бы каждый раз говорил: "У Йенги захватили женщин и детей". И увели их в рабство. Секунду Кокву смотрел на него в изумлении, а потом рассмеялся. Ты думаешь, это важно теперь, когда ты овладел искусством писать? Сип, который слушал их перепалку, пожурил Кокву. Не твоего ума дело судить Джиджинги. То, что ест зайц, не по нраву гепапатаму. Пусть каждый проводит свое время, как хочет. Конечно, Сип, конечно. сказал Коква, меднув насмешливый взгляд на Джиджинге. Позже Джиджинге вспомнил пословицу, услышанную от Мозби. Хотя Коква рассказывает ту же историю, он может расставлять слова по-разному каждый раз. Он был настолько хорошим рассказчиком, что порядок слов не играл роли. Он отличался от Мозби, который не допускал импровизации во время проповедей. Для него слова были самым важным Джиджинги понял, что Мозби записывал проповеди не из-за плохой памяти, а потому что искал особую расстановку слов. Как только он находил желаемую, он мог придерживаться её так долго, как хотел. От любопытства Джиджинги постарался представить, что ему придётся проповедовать, и начал записывать, что будет говорить. Сидя на корне мангового дерева с блокнотом, подаренным Мозби, он составил проповедь от Сави. качестве, которое позволяло одним мужчинам побеждать других и которое мозг би не понимал и отвергал как глупости. Когда Джиджинги прочитал первую версию одному из сверстников, тот объявил ее ужасной, что привело к короткой потасовке между ними. Но позже Джиджинги пришлось признать правоту сверстника. Он попытался переписать проповедь второй раз, а затем и третий, после чего устал и забросил это дело. Упражняясь в письме. Джиджинги начал понимать, что я имел в виду мозги. Писать значит и не просто сохранять какие-то слова. Это может помочь тебе решить, что сказать до того, как ты это скажешь. И слова это не только части разговора, они также и части мышления. Когда ты записываешь их, ты можешь схватать мысли как кирпичи в руках и собирать их разными способами. Написание позволяет смотреть не так на свои мысли, как когда ты только произносишь их. И глядя на запись, можно их улучшать, делать сильнее и продуманнее. Психологи различают семантическую память знание общих фактов, и эпизодическую память набор личного опыта. Мы используем технологические устройства для семантической памяти с тех пор, как изобрели письмо. В начале книги, затем поисковые системы, Но ранее мы сопротивлялись таким изобретениям в отношении эпизодической памяти. Мало у кого есть столько же дневников и фотоальбомов, сколько обычных книг. Очевидная причина удобство. Если мы искали книгу о птицах Северной Америки, нам нужно взять написанную орнитологом, но если мы искали дневник, нам нужно написать его самим. Но я также подозреваю другую причину. Подсознательно мы считаем наши эпизодические воспоминания неотъемлемой частью наших личностей и неохотно воплощаем их во внешнюю форму, не изводя их до книг на полке или файлов на компьютере. И это может измениться. Годами родители запечатлевали каждую минуту жизни детей, поэтому даже если дети не носили персональных камер, их живи уже были практически составлены. Нынче родители позволяют детям носить сечаточные проекторы во всё более раннем возрасте, поэтому могут пожинать плоды вспомогательных программ ещё раньше. Представьте, что случится, если дети начнут использовать РЭМ для доступа к ЖИ. Их способ познания будет отличаться от нашего, потому что акт воспоминания будет другим. Вместо того, чтобы думать о событиях своего прошлого и видеть его мысленным взором, Ребёнок будет говорить про себя, ссылку на это событие и смотреть видео собственными глазами. Эпизодическая память станет полностью технологически опосредованной. Очевидный недостаток такой зависимости. Вероятно, что люди могут по сути страдать амнезией, если программы откажут. Но я беспокоюсь не только о вероятности отказа технологий, но и об их успехе. Как изменится постижение себя? Если видеть своё прошлое только через немигающий объектив видеокамеры, кроме контура обратной связи, сглаживающего неприятные воспоминания, существует и такой, который романтизирует детские воспоминания, и разрушение этого процесса будет иметь последствия. Самый ранний день рождения, который я помню, мой четвёртый. Помню, как задыбал свечи на торте, с дрожью срывал обёрточную бумагу с подарков. Видео нет, но есть фотографии в семейном альбоме, и они согласуются с тем, что я помню. На самом деле подозреваю, что сам уже не помню тот день. Вероятнее, я создал воспоминания, когда впервые посмотрел на фотографии и за много раз потом, когда пропитывал их эмоциями, которые я чувствовал в тот день. Мало по мало повторялись такие случаи, и я сочинил себе счастливые воспоминания. Другое моё раннее воспоминание. Игра в гостиной. Я толкаю игрушечные машинки, пока бабушка работает за швейной машинкой. Она иногда поворачивается и тепло улыбается мне. Фотографии того дня нет, поэтому я знаю, что эти воспоминания мои и только мои. Прекрасная идиллическая память. Хотел бы я увидеть её на настоящей плёнке. Нет, точно нет. Относительно роли правды в автобиографии Критик Рой Паскаль писал: с одной стороны существует правда фактическая, с другой стороны правда чувств писателя. И то, где они пересекутся, нельзя указать заранее. Наши воспоминания – это личные автобиографии. И в тот день бабушка особенно памятно улыбалась мне из-за связанных с ней чувств. А если бы видео открыло, что бабушка на самом деле улыбалась не искренне, что она была расстроена неудачным шитьем? Для меня это воспоминание важно из-за ощущения счастья, связанного с ним, и мне не хотелось бы им рисковать. Кажется, что непрерывное видео всего моего детства было бы полно фактов, но лишено чувств, просто потому, что камеры не могут поймать эмоциональное измерение событий. Как только включается камера, тот день с моей бабушкой становится неотличимым от сотни других. И если бы я повзрослел и имел доступ ко всем видеозаписям, то не мог бы приписать большую эмоциональную значимость какому-то одному дню. Не было бы ядра, вокруг которого могла бы вырасти ностальгия. А какие будут последствия, когда люди смогут заявить, что помнят своё младенчество? Я готов представить, когда вы спрашиваете молодого человека о его самом раннем воспоминании, и он сбит с толку. В конце концов, у него есть видео, датируемое днём его рождения. Неспособность помнить первые несколько лет нашей жизни, что психологи называют детской амнезией, может кануть в лету. Родители больше не расскажут детям анекдоты, начинающиеся со слов: "Ты этого не помнишь, потому что тогда едва начинал ходить". Если детская амнезия характерное свойство детства, то подобно у Раборасу Змее поедающие себя, наша молодость будет стёрта из нашей памяти. Часть меня не хочет этого, стремится защитить детей, чтобы они видели начало своей жизни в лёгкой дымке, спасти их изначальные воспоминания от замены холодным, безэмоциональным видео. Но возможно, дети будут так же тепло относиться к своим абсолютным цифровым воспоминаниям, как и я к своим несовершенным органическим. Люди состоят из историй, Наши воспоминания не объективный сборник каждой прожитой секунды, а не рассказы, состоящие из избранных моментов. И поэтому, даже когда мы проживаем те же события, как другие личности, мы никогда не составим идеальных рассказов. Критерии отбора моментов отличаются для каждого из нас и отражают наши личности. Каждый из нас замечает какие-то детали, обращающие на себя внимание, и вспоминает то, что важно для него. И рассказы, которые мы пишем, в свою очередь, приобретают форму наших личностей. Но интересно, если все будут помнить всё, сгладятся ли наши различия? Что случится с нашим ощущением своего я? Мне кажется, идеальная память не может быть рассказом, так же как неотредактированная запись камеры слежения не может стать художественным фильмом. Когда Джиджинге было 20, в село пришёл чиновник из администрации, чтобы поговорить с Сейбом. Он взял с собой молодого атива, который посещал школу при миссии в Кацына-Ала. Администрация пожелала иметь запись всех споров племенных судов, поэтому приставила к каждому вождю одного такого юношу в качестве писца. Но Сейб сказал офицеру: "Знаю, у вас недостаточно писцов для всей земли тивов". Здесь Джиджинги обучился письму он может быть нашим песцом а вы можете отправить вашего мальчика в другое село чиновнику устроил экзамен джиджинги но мозги учил хорошо и в конце концов чиновник согласился назначить джиджинги песцом сейба когда чиновник ушёл джиджинги спросил сейба почему он не захотел взять песцом мальчика из коценаале Никому из школы при миссии нельзя доверять, ответил Сейп. Почему? Разве европейцы воспитали из них лжецов? А часть это их вина, но и наша тоже. Когда годы тому европейцы набирали мальчиков для школ при миссиях, большинство старейшин отдало ребят, от которых хотели избавиться бездельников и мятежников. Теперь они возвращаются и не чувствуют родства ни с кем. Они родыруют своим умением писать как большим пистолетам. Они требуют от своих вождей найти им жон, иначе начнут писать клевету и заставят европейцев найти других вождей. Джиджинги знал мальчика, который всегда жаловался и искал способы избежать работы. Было бы ужасно, если бы кто-то такой одержал верх над цебом. Ты не мог сказать об этом европейцам? Многие пытались, ответил Сейп. Маиша из клана Кванде, который предупредил меня о песцах. В Кванде они уже давно. Маиша повезло, что европейцы поверили ему, а не лжи песца. Но он знал о других вождях, которым посчастливилось меньше. Европейцы часто верят бумаге, а не людям. Не хочу испытывать судьбу. Он серьёзно посмотрел на Джиджинги. Ты мой родственник, Джиджинги. И родня каждому в этом селе. Я доверяю тебе писать то, что я говорю. Да, Сейб. Суд племени проходил каждый месяц с утра до вечера 3 дня подряд и всегда привлекал зрителей. Иногда так много, что Сейбу приходилось требовать, чтобы все сели, дабы все могли слышать и видеть происходящее на суде. Джиджинги садился рядом с Сейбом и записывал детали каждого дела в книгу, оставленную чиновником. Хорошая работа. Ему платили из денег, собранных с участников спора. И ему давали не только стул, но и маленький стол, которым позволялось пользоваться не только во время суда. Жалобы, с которыми обращались к Сэйбу, отличались: то об украденном велосипеде, то об ответственности соседа за неурожай, но в основном приходилось разбираться с жёнами. В одном из споров в Джи Дзидзинге записал следующее: Гирги, жена Умема, убежала из дома и вернулась к своим родственникам. Её родственник Анонго пытался убедить её остаться с мужем, но Гирги отказывается, и Анонго ничего не может поделать. Уем требует вернуть Калым в 11 фунтов, которые он заплатил. Анонго говорит, что денег у него нет, тем более что Калым был только 6 фунтов. Сэй пригласил свидетелей с обеих сторон. Анонго говорит, что свидетели у него есть, но они сейчас путешествуют. Уем предоставляет свидетеля И тот даёт присягу. Он подтверждает, что сам отчитывал 11 фунтов, которые Умем заплатил Анонга. Сэй просит Герги вернуться к своему супругу и быть хорошей женой. Но она отвечает, что более не может оставаться с ним. Сэй приказывает Анонгу вернуть Умему 11 фунтов. Срок первого взноса 3 месяца, когда урожай можно будет продавать. Анонга соглашается. Это был последний спор дня, и к тому времени Сейп явно устал. Продавать овощи, чтобы вернуть колым, сказал он, качая головой. Когда я был маленьким, такого не было. Джиджинги знал, что это значит. В прошлом, рассказывали старейшины, вы производили обмен подобными предметами. Если нужна коза, можно было обменять её на цеплят. Если нужна жена, нужно было пообещать одного из своих родственниц семье жены. Потом европейцы сказали, что больше не будут принимать овощи в оплату налогов, требуя оплаты в монетах. Скоро всё могло быть обменено на деньги. Их использовали для покупки всего от тыквы до жены. Старейшины считали это бессмыслицей. Старые дороги стираются, согласился Джиджиньи. Он не сказал, что молодым соотечественникам нравится новый уклад, потому что европейцы также постановили, что калым можно платить только если женщина согласна выйти замуж. В прошлом девушку могли пообещать старику с гнилыми зубами и больному проказой, и выбора у неё не было. Теперь женщина могла выйти замуж за мужчину, который ей нравился, если ему было по силам заплатить калым. Джиджинги сам копил деньги на свадьбу. Иногда Мозби приходил посмотреть, но судебные разбирательства сбивали его с толку, и после он часто задавал вопросы джедзинге. Например, был спор между Умемом и Анонга о размере уплаченного калыма. Почему клятву давал только свидетель, спросил Мозби, чтобы убедиться, что он в точности расскажет, как всё произошло. Но если бы Умем и Анонга поклялись, это тоже гарантировало бы, что они расскажут правду. Анонго мог соврать, потому что не давал клятвы. Анонго не врал, сказал Джиджинги. Он говорил то, что считал правдивым, так же как и у Мем. Но Анонго сказал не то же самое, что свидетель. Но это не значит, что он врал. Потом Джиджинги кое-что вспомнил о европейском языке и понял недоумение Мозби. В нашем языке два слова для того, что в твоем языке называется правдой. То, что правдиво, ми-ми. И то, что точно, вав, во время спора обе стороны говорят, что считают правдивым. Они рассказывают мими. -ми». Свидетель однако клянётся говорить о случившемся точно. Он рассказывает вав. Когда сеп выслушает стороны, он решает, что будет мими -ми» для каждого. Но это не ложь, если обвиняемые не говорят вав, пока говорят мими. Мозби явно не одобрил В стране, откуда я пришёл, каждый дающий показания должен поклясться, что говорит вав, даже обвиняемый. Джиджинге не видел в таком смысла. Но только сказал: "У каждого племени свои обычаи. Да, традиции отличаются, но правда это правда, она не меняется от одного человека к другому. И помни, что говорит Библия: правда освободит тебя". "Помню", отвечал Джиджинге. Мозги раньше говорил, что знание правды Господней сделало европейцев такими успешными, невозможно о тридцатих богатстве и могущество. Но кто скажет, в чём причина? Чтобы справедливо и полностью описать раем, надо самому его использовать. Проблема заключалась в том, что у меня не было живи для индексирования. Обычно я включал свою личную камеру только когда брал интервью или освещал мероприятия в СМИ. Но я провёл некоторое время в окружении людей с Живи и мог использовать то, что записали они. Хотя все программы Живи обеспечивают защиту личных данных, большинство людей предоставляют базовые обще права. Если вы запечатлены на их Живи, то имеете доступ к этой записи. Поэтому я запустил программу для сборки частичного Живи из чужих записей с использованием журнала GPS в качестве базыса для поиска. В течение недели мой запрос распространился по социальным сетям и архивам публичных видео, и я был награжден фрагментами записей длиной от нескольких секунд до нескольких часов. Не только с камер охраны, но и из живи друзей и знакомых и даже абсолютно посторонних людей. Результат был, разумеется, очень фрагментированным по сравнению с тем, что получилось бы, если бы я сам записывал видео. И все материалы были от третьего лица, а не от первого, как большинство живи, но Ремем обрабатывал и такое. Я полагал, что зона охвата будет более плотной в последние годы просто из-за роста популярности Живи. К моему удивлению, когда я посмотрел на график охвата, то обнаружил пик около 10 лет назад. Николь вела Живи с подросткового возраста, поэтому я получил неожиданно большой сегмент моей домашней жизни. Сначала я был немного неуверен, как испытать Ремем, так как я, очевидно, не мог попросить ее достать видео события, которые я не помню. Я решил начать с того, что помню. Я мысленно произнес: "Когда Винс сказал мне о своей поездке в Палау". Сетчаточный проектор отобразил окно в левом нижнем углу поля зрения. Я обедаю с моими друзьями Винсентом и Джереми. Винсент тоже не ведёт живи, поэтому запись показана с точки зрения Джеррими. Я минуту слушаю, как Винсент восторгается плаванием с аквалангом. Потом я попробовал то, что едва вспомнил. Званый ужин, где я сел между Деброй и Лил. Я не помнил, кто ещё был за столом и ждал, что Ариэм поможет это узнать. Наверняка Дебра записывала тот вечер. Из её видео я смог запустить программу распознавания и идентифицировать всех остальных присутствующих. После начальных успехов я потерпел ряд неудач. Неудивительно, учитывая пробелы в живи. Но после часового путешествия по событиям прошлого, эффективность ремем была весьма впечатляющей. Наконец, настало время испытать ремем на некоторых воспоминаниях, более отягощённых эмоциями. Мои отношения с Николь Казались сейчас достаточно прочными для безопасного пересмотра скандалов, которые у нас были во времена ее молодости. Я решил начать со ссоры, которую помнил ясно, и двигаться назад во времени. Я произнес: "Николь кричала мне из-за тебя, она ушла". Окно показало кухню дома, в котором мы жили, когда Николь взрослела. Запись с точки зрения Николь, и я стою перед кухонной плитой. Мы явно ссоримся. Она ушла из-за тебя. Можешь что же уходить. Мне пофиг. Без тебя мне будет лучше. Слова были точно такими же, как я их помнил, но их говорила не Николь. Это был я. Первая мысль была то, что это подделка, что Николь отредактировала видео и вложила свои слова в мой рот. Она, наверняка, заметила мой запрос на доступ к ее живи и сфабриковала это, чтобы преподать мне урок. Или, возможно, этот фильм она смонтировала, чтобы показать своим друзьям, подкрепляя её историю обо мне. Но почему она до сих пор настолько зла на меня, что сделала такое? Разве мы не оставили это в прошлом? Я начал быстро просмотр видео в поисках несоответствий, которые указали бы, где была склеенная, редактируемая запись. Следующая запись показала, как Николь выбегает из дома, как я и помню. Поэтому там не могло быть признаков нестыковки. Я перемотал видео и начал смотреть предшествующую ссору. Я был зол из-за увиденного, зол на Николь, создавшую такую ложь, потому что всю предыдущую запись только я кричал на Николь. Потом кое-что из того, что я говорил, стало звучать тошнотворно знакомо. Жало бы, что меня снова вызвали в школу из-за ее проблем, обвинения, что она проводит время с плохой компанией. Но я говорил такое не в этом контексте, не так ли? Я проявлял заботу, а не ругал её. Николь, видимо, перенесла слова, сказанные мною, в другое время, чтобы сделать её клеветническое видео более правдоподобным. Это же единственное объяснение, правда? Я командую Аремом проверить цифровой водяной знак на записи и получаю ответ, что видео не изменялось. Я вижу, что Арем советовала исправить мой поисковый запрос. Когда я сказал "Николь кричала мне", программа предложила "Я кричал на Николь". Исправление должно было отобразиться одновременно с первым результатом поиска, но я не заметил. Я с отвращением выключаю ремень в ярости на программу. Я почти начал искать информацию о фальсифицировании водных знаков, чтобы доказать подделку видео, но останавливаюсь Понимая, что это акт отчаяния, я мог бы свидетельствовать, положив руку на кипу Библий и с любой требуемой клятвой, что именно Николь назвала меня причиной, по которой её мать ушла. Сцена ссоры была так же ясна перед глазами, как и любое другое воспоминание. Но я посчитал видео неправдоподобным не только по этому. Я знал, какими бы ни были мои ошибки и недостатки, я никогда не был отцом который мог сказать такое своему ребёнку. И теперь у меня есть цифровое видео, доказывающее, что я именно такой отец. И хотя я не был больше тем человеком, я не мог отрицать свою связь с ним. Более красноречивым был тот факт, что много лет я скрывал правду от себя. Раньше я говорил, что детали, которые мы выбираем, чтобы запомнить, это отражение наших личностей. Что же говорит обо мне то, что я вложил эти слова в уста Николя вместо собственных. Я помню, что эта ссора стала поворотным пунктом для меня. Я представлял историю искупления и самосовершенствования, в которой я был героическим отцом-одиночкой, принимающим вызов. Но реальность была какой? Скольком воспоминаний о того, что произошло с тех пор, я могу доверять. Я снова запустил ремэн И начал искать видео, выпустил его в колледже Николь. То событие я записывал сам, поэтому на записи было видно лицо Николь, и она казалась искренне счастливой в моём присутствии. Прятала ли она свои настоящие чувства так, что я не заметил их? Или если наши отношения действительно улучшились, как это произошло? Определённо, 14 лет назад я был гораздо худшим отцом, чем думал. Было заманчиво сделать вывод, что я стал тем отцом, каким себя считаю сейчас. Но я больше не мог доверять своим ощущениям. Есть ли вообще у Николь позитивные чувства ко мне сейчас? Я не собирался использовать ремэм для ответа на этот вопрос. Мне нужно было обратиться к источнику. Я позвонил Николь и оставил сообщение, что хочу поговорить и предлагаю приехать к ней вечером. Прошло несколько лет, и Сеп начал посещать собрания всех вождей клана Шанги. Он объяснил Джиджинге, что европейцы больше не хотят иметь дела с таким количеством вождей и требуют, чтобы вся земля Тивов была разделена на группы, которые они называют септами. В результате Сеп и другие вожди должны обсудить, кому присоединиться клан Шанги. Хотя услуги писта не требовались, Джиджинге было интересно услышать обсуждение. И когда он попросил разрешения сопровождать Цэба, тот согласился. Джиджинге никогда раньше не видел так много старейшин в одном месте. Некоторые были невозмутимы и величевы, как Цэб, другие громкие и шумные. Они спорили часами. Вечером, когда Джиджинге вернулся, Мосби спросил, как всё прошло. Джиджинге вздохнул. Даже если бы они не вопили, всё равно было бы похоже на драку диких кошек. Почему сый пришёл, что тебе стоит сопровождать его? Мы должны объединиться с кланами, которые находятся ближе всего. Это путивов. И так как Шанги был сыном Кванды, наш клан должен объединиться с кланом Кванды, живущим на юге. Логично, сказал Мозби. Так в чём загвоздка? Не все в клане Шанги живут по соседству друг от друга. Некоторые живут на обрабатываемых землях на западе. Возле клана Джечира их старейшины дружны со старейшинами Джечиры. Они хотели бы, чтобы клан Шанге объединился с Джечирой, потому что у них было бы больше влияния в получившемся септе. Понимаю, Мосбиян ненадолго задумался. Могут ли западные Шанге присоединиться к одному септу, а южные к другому? Джеджинге покачал головой. У нас Шанге есть один отец. Поэтому мы все должны оставаться вместе. Все старейшины согласны с этим. Но если происхождение так важно, как могут старейшины Запада утверждать, что клан Шанге должен объединиться с кланом Джечира? В этом-то и несогласие. Старейшины Запада заявляют, что Шанге был сыном Джечира. Подожди. Вы не знаете, кем были отцы Шанге? Конечно, знаем. Цеп может по памяти перечислить всех прародителей, вплоть до самого Тива. Старейшины Запада просто притворяются, что Шанги был сыном Джечиры, потому что получат выгоду от присоединения к клану Джечиры. Но если клан Шанги объединится с кланом Кванды, то выгоду получат ваши старейшины. Да, но Шанги был сыном Кванды. Затем Джиджинги понял, что подразумевал Мозби. Ты думаешь, наши старейшины притворяются? Совсем нет. Звучит так, как будто у обеих сторон равные притязания, и нет способа определить, кто прав. Все прав, конечно, отвечал Мозби. Но как ты можешь убедить других? В стране, из которой я пришёл, много людей записывают свою родословную на бумаге. Таким образом мы можем отследить нашу родословную точно, даже на много поколений в прошлое. Да. Я видел родословные в твоей Библии от Авраама назад к Адаму. Конечно, но даже отдельно от Библии люди записывают свою родословную. Когда люди хотят выяснить, кому восходит их род, они могут консультироваться с бумагой. Если бы у вас была бумага, другим старейшинам пришлось бы признать правоту Сейба. Джиджинге признал это хорошей идеей. Если бы только клан Шанги использовал бумагу давным-давно. И тут его осенило. Как давно европейцы впервые прибыли в землю Тивов? Не уверен, думаю, минимум сорок лет назад. Как думаешь, они могли записать что-то о родословной клана Шанги, когда впервые прибыли? Мозг безодумился. Возможно, в администрации определенно есть много записей. Если нужные существуют, то хранятся на базе правительства в Катина Але. Грузовик вёз товары по автостраде в Каценалу каждый пятый день, когда собирался базар. А новый базар будет послезавтра. Если они выйдут завтра утром, то могут добраться до автострады вовремя и успеть на грузовик. Думаешь, они разрешат мне посмотреть записи? Шансы выше, если с тобой будет европеец, улыбаясь, ответил Мозби. Прокатимся. Николь открыла и пригласила внутрь. Очевидно, ей было интересно, почему я пришёл. Так о чём ты хотел поговорить? Я не знал, как начать. Это прозвучит странно. Хорошо, сказала она. Я рассказал ей о просмотре своего частичного ЖИВи при помощи РЭМ, и в том числе о ссоре, случившейся, когда Николь было 16, и закончившейся моим криком на неё и её уходом из дома. Помнишь тот день? Конечно, помню. Оказалось ей неловко, она не понимала, куда я клоню. Я тоже его помню. По крайней мере, я так думал. Но я помню его по-другому. Я помню то, что ты мне это говорила. Я говорила что? Я помню, что ты сказала мне, что я могу уйти, тебе пофиг и вообще будет лучше без меня. Николь долго смотрела на меня. Все эти годы ты так помнил тот день? Да. До сегодня Это было бы почти забавно, если бы не было так грустно. Я почувствовал боль в животе. Прости, не могу передать, как мне жаль. Жаль, что ты сказал или жаль, что ты представлял меня на твоём месте. И то, и то. И по делам. Ты представляешь, что я чувствовала? Я не могу представить. Знаю, что чувствовал себя ужасно, когда думал, что услышал это от тебя. Только ты всё выдумал. Это услышала я. Она качает головой, будто не веря своим ушам. Что, блин, ожидаемо от тебя? Было больно такое слышать. Да, правда. Конечно, сказала она. Ты всегда ведёшь себя, как будто ты жертва, словно хороший парень, который заслуживает лучшего обращения, чем имеет. Звучит так, как будто у меня галлюцинации. Не галлюцинации, просто слепота из-за цикличности на себе. Я немного разозлился. Я тут пытаюсь извиниться. Вот вот. Характерно для тебя. Нет, ты права. Мне жаль. Я подождал, пока Николь жестом показала продолжать. Думою я слепой и зацикленный на себе. Мне сложно признавать, ведь я думал, что открыл глаза и покончил с этим. Она нахмурилась. Что? Я рассказал, что чувствовал, когда думал, что как отец изменился к лучшему и перестроил наши отношения, завершив моментом привязанности на её выпускном. Николь не выглядел откровенно саркастичной, но выражение её лица заставило меня остановиться. Очевидно, я поставил себя в неудобное положение. Ты всё ещё ненавидела меня на выпускном, спросил я. Я всё выдумал о том, что мы поладили к тому времени. Нет, мы действительно поладили на выпускном, но не из-за того, что ты чудесным образом стал хорошим отцом. Тогда из-за чего? Она помолчала, сделала глубокий вдох и затем произнесла: "Я начала ходить к терапевту, когда пошла в колледж". Николь снова сделала паузу. Вероятно, она спасла мне жизнь. Моей первой мыслью было: зачем Николь понадобился терапевт? Я отбросил её и сказал: "Не знал, что ты была на терапии". Конечно, не знал. Ты был последним, кому я сказала бы. Во всяком случае, я была выпускницей, и терапевт убедила меня, что для меня будет лучше перестать злиться на тебя. Вот почему мы с тобой так прекрасно общались на выпускном вечере. Итак, я действительно сфабриковал рассказ, у которого было мало общего с реальностью. Всё сделала Николь. Я не сделал ничего. Думаю, я даже не знаю тебя. Она пожала плечами. Ты знаешь меня настолько, насколько тебе нужно. Это тоже было больно, но я был не вправе жаловаться. Ты заслуживаешь лучшего, сказал я. Николь коротко и грустно засмеялась. Знаешь, когда я была моложе, то мечтала, что ты это скажешь. Но сейчас, ну, не то, чтобы всё исправляет, да? Я понял, что надеялся на то, что она простит меня там и тогда, а после всё будет хорошо. Но для улучшения отношений нужно было больше, чем извини. Меня осенило. Я не могу изменить уже сделанного, но хотя бы могу перестать притворяться, что не делал этого. Я использую рем и увижу честную картину себя, как некое резюме. Никой смотрела на меня, оценивая мою искренность. Хорошо, сказала она. Но давай уточним. Ты не будешь приезжать ко мне каждый раз, когда почувствуешь вину за то, что обращался со мной как с дерьмом. Я очень постаралась, чтобы оставить эти события в прошлом, и не собираюсь заново проживать их просто чтобы ты почувствовал себя лучше. Конечно. Я видел, что она едва сдерживается. И я расстроил тебя тем, что снова поднял эту тему. Извини. Ничего, пап. Я ценю, что ты пытаешься сделать. Просто давай некоторое время не повторять этого снова, хорошо? Добро. Я уже начал уходить, но потом остановился. Только хотел спросить, если возможно, если я что-то могу сделать, чтобы загладить вину? Загладить вину? Она смотрела недоверчиво. Не знаю. Просто будь внимательнее к другим, сможешь? Это я и пытаюсь сделать. На правительственной базе действительно были бумаги сорокалетней давности, которые европейцы называли предварительными отчётами, и присутствие Мосби оказалось не маловажным для получения доступа к ним. Бумаги были написаны по-европейски, что Джиджинги прочитать не мог, но содержали схемы происхождения разных кланов, и он довольно легко узнавал имена тивов. А мозбе подтверждал, что толкование верно. Старейшины западных земель были правы, а сып ошибался. Шангги был сыном Джичиры, а не Кванда. Один из работников правительственной базы согласился распечатать копию важной для Джиджинги страницы, чтобы тот взял ее с собой. Мозбе решил остаться в Кацина Але и проведать своих знакомых, но Джиджинги отправился домой немедленно. На обратном пути он чувствовал себя нетерпеливым ребёнком, желающим проехать всю дорогу на грузовике, а не идти домой от автострады. Приехав в деревню, Джиджинге сразу же начал искать Сейба. Джиджинге нашёл его на тропе, ведущей в соседнее крестьянское хозяйство. Какие-то соседи задержали Сейба, чтобы он помог в разрешении спора, как раздать новорождённых козлят. Наконец они остались довольны, и Сейб продолжил путь. Джиджинге шёл за ним. С возвращением, сказал Сейп. Сейп, я был в Кацинале. А, и зачем ты туда ездил? Джиджинги показал ему бумагу. Она написана давно, когда европейцы впервые пришли сюда. Они общались со старцами клана Шанге, и когда старцы рассказывали историю клана, то утверждали, что Шанге был сыном Джечеры. Реакция Сейпа была спокойной. Кого спрашивали европейцы? Джиджинге посмотрел в бумагу. Батура и Йорки Аха, помня их, кевну Усып. Мудрые люди были, не должны были такого говорить. Джиджинге ткнул пальцем в слова на странице. Но сказали: "Может быть, ты неправильно прочитал". "Правильно, я умею читать". Сей пожал плечами. "Зачем ты принёс сюда эту бумагу? Она говорит важные вещи". Значит, нам будет правильно объединиться с кланом Джечиры. Думаешь, клан должен поверить тебе на этом основании? Я не прошу клан поверить мне. Я прошу их поверить людям, которые были старцами, когда они сами были молодыми. И они так бы и сделали. Но этих людей здесь нет. Есть только бумага. Бумага говорит нам, что они сказали бы, если бы были здесь. Неужели Человек не всегда говорит одно и то же. Будь здесь Батур или Йорк Яханни, согласились бы со мной, что мы должны объединиться с кланом Кванды. Как они могли согласиться, если Шанги был сыном Джечиры? Он указал на лист бумаги. Джечира наша ближайшая родня. Сей остановился и повернулся к Джиджинге. Вопросы родства не решаются бумагой. Ты песец. Потому что Майша из клана Кванде предупредил меня о мальчиках из школы при миссии. Майша не предупредил бы нас, если бы у нас не был один отец. Твоя должность доказывает, насколько близки наши кланы, но ты это забыл. Ты смотришь в бумагу и говоришь то, что уже должен знать тут. Сей постучал его по голове. Или ты изучал бумагу так долго, что уже забыл, что значит быть тивом? Джиджинги открыл рот, чтобы возразить, но понял, что Сей прав. За все время, потраченное на изучение письма, он начал думать как европеец. Он начал верить написанному на бумаге больше, чем сказанному людьми, а тивы так не поступают. Предварительный отчет европейцев был вафом, определенный и точный. но недостаточное для разрешения проблемы выбор с каким кланом объединиться должен быть правильным для общины он должен быть мими -ми. только старейшины могли определить что в данном случае будет мими -ми. в их компетенции решать что лучше для клана шанге просить цеба подчиниться бумаге значит просить его действовать против того что он считал правильным ты прав сейп сказал он Извини меня. Ты мой старейшина, и я был неправ, думая, что бумага может знать больше тебя. Цэпкевнул и продолжили идти. Ты волен поступать как хочешь, но уверен, ты причинишь больше зла, чем добра, если покажешь бумагу остальным. Джедзинге задумался над этим. Старейшины западных земель несомненно заявили бы, что предварительный ответ подтверждает их позицию. И это продлило бы дебаты, которые и так слишком затянулись. Но более того, это сместило бы тивов вниз на пути отношения к бумаге как к источнику правды. Это был бы другой поток, который смыл бы старые дороги, и Джиджинге не видел в этом пользы. Согласен, сказал он. Я больше её никому не покажу. Скепкнув, Джиджинге пошёл к своей хижине, размышляя над случившимся. Даже без посещения школы при миссии он начал думать как европеец. Его занятия письмом привели к тому, что он сам того не замечая, перестал уважать старцев. Письмо помогало ему думать яснее. Он не мог отрицать этого, но такая причина была недостаточно весомой, чтобы доверять бумаге больше, чем людям. Как псцу, ему полагалось хранить книгу решений сэйбов в суде племени. Но ему не нужно было охранять другие тетради, в которых он записывал свои мысли. Он использует их при разжигании огня. Обычно мы так не думаем, но писание – это технология, а значит, у грамотного человека процессы мышления технологически опосредованы. Мы стали когнитивными киборгами тогда, когда научились бегло читать, и последствия были глобальными. До того, как культура приняла письменность, когда знания передавалось только устно, она могла легко пересмотреть свою историю, не намеренно, но неизбежно. Во всём мире барды и гриоты адаптировали свой материал под конкретную аудиторию и так постепенно подстраивали прошлое в угоду настоящему. Мысль, что сводки прошлого не должны изменяться, это дань уважения письменному слову у грамотных культур. Антропологи подтвердят, что устные культуры понимают прошлое по-разному. Для них свои истории не должны быть слишком точными, так как должны подтверждать осознание их общности. Поэтому неверно было бы сказать, что их история не надежна. Их история делает то, что ей положено делать. Прямо сейчас каждый из нас личная устная культура. Мы переписываем наше прошлое, как нам нужно, и защищаем то, что говорим о себе. Со своими воспоминаниями каждый из нас виновен в либеральной интерпретации своей личной истории, рассматривая предыдущее я как ступени на пути к теперьшнему славному я. Но эпоха подходит к концу. Ремем — это только первое поколение протеза в памяти, и такие продукты получат всеобщее распространение. Мы поменяем нашу уязвимую органическую память на идеальные цифровые архивы. Мы получим запись того, что в действительности делали, вместо историй, выведенных из повторяющихся пересказов. Внутри своего сознания каждый из нас перейдёт от усной культуры к культуре грамотности. Было бы слишком просто утверждать, что образованные культуры лучше необразованных. Но моя предвзятость очевидна. Поскольку я описываю эти слова, а не говорю их вам устно. Вместо того, я скажу, что для меня проще оценить преимущества грамотности и сложнее осознать, чего это нам стоило. Письменность вдохновляет культуру больше ценить документы и меньше полагаться на субъективный опыт. И в целом, думаю, положительные свойства перевешивают отрицательные. В записях могут быть ошибки, а их интерпретация зависит от читателя, но... По крайней мере, слова на страницах остаются неизменными, и в этом их заслуга. Что касается нашей личной памяти, я нахожусь по другую сторону баррикад. Как человек, чья идентичность построена на органической памяти, я обеспокоен возможным устранением субъективности в наших воспоминаниях. Я привык считать, что для личности может быть важным рассказывать историю о себе, ценным так, как не может быть для культур Но я продукт своего времени, а времена меняются. Мы не можем предотвратить наступление эры цифровой памяти, так же как неграмотные культуры не могли остановить прибытие письменности. Поэтому лучшее, что я могу сделать, это увидеть и в этом что-то положительное. И думаю, я нашёл реальное преимущество цифровой памяти. Суть не в том, чтобы доказать свою правоту. Суть в том, чтобы признать свою ошибку. Потому что все мы когда-то совершали ошибки, связанные с жестокостью или лицемерием, и мы забыли большинство таких случаев. То есть мы на самом деле не знаем самих себя. А каком понимании я имею право говорить, если не могу доверять собственной памяти? А вы, наверное, думаете, что хотя ваша память не идеальна, вы никогда не были замешаны в пересмотре своего прошлого настолько сильно, как я. Но я был так же уверен, как и вы, и я ошибался. Можете сказать, я знаю, что не идеален, я совершил ошибки. Я здесь, чтобы сказать, что вы сделали больше, чем думаете, что некоторые из основных предположений, на которых построена ваша самооценка, на самом деле ложь. Проживите некоторое время с Ремем, и вы узнаете правду. Но я рекомендую Ремем. не только ради позорных напоминаний, которые обеспечивает ваше прошлое, а для того, чтобы в будущем избежать потребности в них. Органическая память позволила мне создать оправдательный рассказ о моих отцовских заслугах, но используя в будущем цифровую память, я надеюсь избежать подобного. Правда о моём поведении не будет представлена кем-то другим, что заставит меня защищаться. Она даже не стала чем-то вроде личного потрясения, подталкивающего к переоценке ценностей. Прежде всего, с трем, показывающие неприукрашенные факты. Моё представление о себе никогда не уйдёт слишком далеко от правды. Из-за цифровой памяти мы не перестанем рассказывать о себе истории. Как я уже говорил, мы все состоим из историй, и ничто этого не изменит. Что сделает цифровая память? Так это превратит наши истории и сочинения, подчёркивающих в нас лучшее и замалчивающих худшее, в другие, которые, я надеюсь, признают нашу подверженность ошибкам и сделают нас более терпимым к чужим ошибкам. Никольс с таким же успехом начала использовать ремэм и обнаружила, что её воспоминания о событиях тоже не идеальны. Она не простила моего отношения к ней, и правильно, ведь её проступки были несерьёзными по сравнению с моими. Но это смягчил её злость за мою забывчивость, так как она поняла, что забывают все. И я с удивлением признаю, что именно такой сценарий и предсказывала Эрика Мейрс, когда говорила о влиянии ремэм на человеческие отношения. Это не значит, что я изменил мнение о тёмных сторонах цифровой памяти. Их много, и люди должны о них знать. Я просто не думаю, что могу дальше объективно обсуждать это. Я забросил статью о протезах памяти, которую планировал написать. Оставил исследование, которое делал для коллеги, и она написала хорошую статью о всех за и против REM, беспристрастно, без самоанализа и опасений, которые пропитали бы всё, что я написал. Вместо статьи я написал это. То, что я рассказал о Тивах, основано на реальных событиях, но не документально. В 1941 году между Цивов действительно был спор о том, с кем должен объединиться клан Шанги, ведь были различные заявления о происхождении его основателя. И административные записи на самом деле показали, что мнение старейшин клана о собственной генеалогии со временем изменялось. Но многие записанных деталей вымышлены. Реальные события были более сложными и менее драматичными, какими всегда и бывают реальные события. Поэтому я позволил себе некоторые вольности для улучшения повествования. Я придумал историю, чтобы показать правду. Признаю в этом противоречии. Насчёт моих споров с Никуль, я попытался воссоздать их как можно точнее в меру моих сил. Я снимал на видео всё с тех пор, как начал работать над этим проектом и постоянно сверялся с видео, когда писал рассказ. Но в моей власти включать или замалчивать детали. Возможно, я создал вообще другую историю. Несмотря на мои попытки быть твердым, польстил ли я себе изображением, исказил ли я события, чтобы они больше соответствовали ожиданиям от рассказа и исповеди? Единственный способ судить – это сравнить моё изложение с самими видеозаписями. Поэтому я делаю то, чего никогда не делал. С разрешения Николь я предоставляю публичный доступ к своему живи, как оно есть. Посмотрите видео и решайте сами. И если подумаете, что я не был абсолютно честным, скажите мне об этом. Я хочу знать. Тэд Чан. Правда фактов, правда ощущений. Рассказ читал Олег Булдаков.